Глава двадцать «И что дальше?» Поинтересовался я, когда мы вышли на Макунада стрит к востоку от моего обиталища. Обращался я к попке-дураку, ожидая, что покойник через него сообщит мне о своих далеко идущих планах. А плоскомордой, сторнадой решили, естественно, что я спрашиваю у них. Они ведь и понятия не имели о близком духовном родстве двух существ, совершенно безмозглого и того, у которого от переизбытка мозгов частенько ум за разум заходит. «Мы проводим тебя до двери», — сообщила Торнада. «А когда ты окажешься дома, целый и невредимый, нам заплатят». «Заплатят?» «Это покойник придумал?» «Пусть он и расплачивается. Мне няньки не нужны». Его высокомудрее и не подумал заглотить наживку должно быть, не хотел раскрывать свое попугайское инкогнито. «Глянь на ребятню, Гарит!» — сказал вдруг Тарп. «Жуть!» На углу улицы юнцы до призывного возраста приставали к стайке юных эльфиянок, не весь каким ветром занесенных в этот район города, да еще задержавшихся в нем до наступления темноты. Проведая об этом их эльфийские папаши, красоткам не избежать суровой порки». В кавалерах не было ровным счетом ничего привлекательного. Дамы не обольщали выражениями, отнюдь не ласкавшими слух и откровенно расистскими. Однако их наряды были пошиты по эльфийской моде. Девчонки хихикали и отвечали так бойко, что парни постепенно теряли голову. Впрочем, если они войдут в раши и примутся распускать руки, их оставят в дураках. Знаем мы эти фокусы. «Хочешь, чтобы я поучил молодежь хорошим манерам?» «Чего?» А задачи напереспросил Тарп. «Каким еще манерам? Ты о чем, Гаррит?» «А ты о чем, друг мой? Разве тебя возмутило не их поведение?» «Да ты на волосы посмотри!» Тарп поглядел на меня, словно проверяя я. «Неужто не видишь?» «Ба, подумаешь! Ну лохматые, ну завитые, ну стоят у некоторых волосы дыбом». И что с того? Эка невидаль. Ясно же, что эти парни привыкли выставлять себя на посмешище. Плоскомордый до сих пор, предпочитавший армейскую стрижку, никак не мог успокоиться. «Это ж какие родители, коли детишек в таком виде на улицу выпускают», — проворчал он. «Знаешь, из-за чего Карен катится в тартарары?» У меня были кое-какие мысли на сей счет, но воззрений Тарпа я не разделял. Прически парней не имели ни малейшего отношения к тому, как эти парни себя вели, при том, что прическа и поведение зачастую вытекают друг из друга. Так сказать, два симптома одной болезни. Парней явно провоцировали девчонки. Едва ли кто будет спорить, что из всех женщин, будь то люди или нелюди, эльфиянки самые красивые и самые, мягко выражаясь, чувственные – а эти милашки вдобавок находились в расцвете юности и использовали весь арсенал подручных средств, чтобы унизить самозванных ухажеров. А те были слишком наивны и потому не врубались в тайный смысл происходящего. С высоты моих лет могу сказать с уверенностью, этот жестокий урок жизнь преподает каждому мужчине. Я сам уже вышел из того возраста, когда стоишь на углу и выкрикиваешь всякие гнусности. Часть достичь недостижимого. Но на собственном богатом опыте могу предположить, нет такой женщины, которая не попыталась бы ловко или неловко принизить мужчину, посмевшего найти ее привлекательной. Все это я изложил плоскомордому, стараясь его вразумить. Мозги у бедняги скрипели так, что было слышно, наверное, на другом конце города. И тут в нашу беседу встряла Торнада. «Хватит чушь пороть, Гарит! Достала!» «Лапочка ты моя замученная!» «Хорошо, я умолкаю, а ты расскажи про тех женщин, с которыми общаешься!» «Чего? С кем это я общаюсь?» «Вот именно! Ты обиделась за женщин и явно собиралась сказать, что они вовсе не такие, но тебе-то откуда знать? Ты водишь компанию со мной и с плоскомордым, когда он не занят очередной подружкой!» Ты шляешься по грязным кабакам, ищешь драки с парнями, которые напоминают тебе твоего мужа. Ты икшаешься с ворами, громилами и прочей почтенной публикой, среди которой женщин не сыскать. Так что уж извини, ты, конечно, присаживаешься на корточки, когда зовет мать природа, но отсюда никак не следует, что тебя можно считать экспертом по части женской психологии, тем более в нашем милом городе. Гарит! Мог бы из вежливости и не напоминать, что я родилась в деревне. Эта перепалка могла продолжаться часами. Торнадо обожала оставлять за собой последнее слово, потому что на всякую фразу у нее находился ответ, подчас бессмысленный, но ответ. По счастью, мы приближались к моему дому, и дружеская беседа увяла сама собой. В квартире было тихо, ночь все-таки. Но будь я проклят, если миссис Карденлос не торчала на своем крыльце, поглядывая на мой дом с таким видом, словно из его окон вываливались участники безобразной оргии. Я остановился и огляделся, стараясь ничего не пропустить. Сперва вооруженная охрана, теперь домашняя фурия на боевом посту. «Что стряслось, старый хрыч? С каких пор эта ведьма патрулирует Макунада по ночам?» Плоскомордый вытаращился на меня, так, будто я вытворила что-то уж совсем из ряда вон. «Думаю вслух», — пояснил я. «Репетирую разговор». «Неужели?» — хмыкнула Торнода. «Порепетируй заодно, как вы нам платите. Каждому, между прочим, по две марки причитается». «По две марки? Не смеши меня!» «Горет!» «Она настроена весьма серьезно. У этой женщины случился очередной приступалочности. Кроме того, она испытывает нашу возможность общаться на расстоянии, пытается определить ее границы. Две серебряных марки — та цена, о которой мы уславливались. Разумеется, плата щедрая, но их услуги того стоят. Кстати, у меня возникла идея. Попробуй убедить их в том, что брать лучше не серебром, а медью. Серебро дешевеет. Пока. Его стоимость возрастет, как только свежий ветер реальности унесет победную эйфорию. О чем он толкует? Эйфорию? Шутите, изволите. Ты хоть знаешь, что вокруг творится? Торнадо и Тар прозинули рты. Естественно, знаю, к тому, что происходит в городе, имеют непосредственное отношение люди, привыкшие обращаться с крупными партиями благородных металлов. Ладно, ладно. Эх, лопухнулся я. Затеял этот разговор при посторонних. Теперь Торнаде точно будет над чем поразмыслить. Пожалуйста, справать поскорее своих друзей. У нас гости, с которыми необходимо разобраться. ох хо хо Вот так всегда.